Палет Кармони открыла глаза и смотрела на него, не в силах произнести ни звука. В ее взгляде было все, и благоговение, и ужас, и благодарность, и возрождающаяся надежда. Она хотела что-то сказать, но Ромстед оборвал ее коротким, почти грубым жестом, призывающим к молчанию. Открыл дверцу с ее стороны и махнул рукой. «Убирайся отсюда к чертовой матери, беги!» Палет испуганно посмотрела на Ромстеда, словно боялась его не меньше динамита, затем выбралась из машины и бросилась бежать вдоль дороги. Ромстед толкнул дверцу со своей стороны, заклинило. Он уже хотел перебраться на правую сторону и вылезти через неповрежденную дверцу, но тут дверца с его стороны поддалась и открылась, точнее отвалилась. Болты, крепившие верхнюю петлю, оказались срезанными. Оттолкнув груду железа, он выбрался наружу и откинул сиденье вперед. Кеслер уже давно должен был догадаться о его намерениях, поэтому если он собирался взорвать машину, то сделает это в ближайшие несколько минут. К тому же теперь у него должны появиться большие сомнения по поводу истории Брукса о кислоте. Кеслер не оставит их в живых в любом случае, ведь никакие деньги не спасут его, если они сбегут и расскажут, кто он такой. Солнце уже совсем ушло из каньона, и за сиденьями на полу было почти темно. Ронстеду с трудом удалось различить детонаторы и присоединенные к ним провода. Слава Богу, они оказались не припаянными, а только прикрученными. Он оторвал сначала одну пару, потом другую. «Заряд обезврежен». Он вздохнул, и на мгновение его колени ослабли, напоминая о долгих часах страшного напряжения. «Надо спешить». Собрав все силы, Хромстед снова подался вперед. Он выдернул оба детонатора и, выпрямившись, швырнул их на дорогу. «Черт с ними, пускай взрываются». Они не взорвались. Он ухватился за связки динамита оторвал их от пола машины и положил взрывчатку у основания валуна. Забравшись вверх по склону, Палет Кармади следила за ним из-за большого обломка скалы. Ромстед подал знак, что она может вернуться. Оборвав крепление электронного оборудования, он отбросил его в сторону. Все провода сходились в один кабель. Резко дернув за него, он разрушил всю систему электронных элементов сразу и с размаху ударил овалун. Все развалилось на части, осколки посыпались к его ногам прямо на динамитные шашки. И тут подошла палет. Ромстед открыл крышку багажника, вытащил из него не то передатчик, не то приемник и тоже швырнул овалун. То, что осталось от аппаратуры, шумом рухнуло на динамит. Палет как-то странно всхлипнула и затихла. Казалось, она впала в транс. Ромстед схватил левую дверцу машины, все еще висевшую на одной петле, крутанул ее вниз. Нижняя петля тоже оторвалась. Он отбросил дверцу в сторону. «Теперь мы можем вернуться», — почти робко спросила Палет. «Нет, заберитесь на холм и спрячьтесь». И не высовывайтесь, пока не увидите машину с полицейскими опознавательными знаками. Ромстед откинул крышку стального ящика и поднял один из чемоданов. На тот случай, если машина загорится, пояснил он, зашвыривая чемодан за валун подальше от глаз. Чемодан упал с глухим стуком, и полет вздрогнула. Но там же кислота! Ромстед взял второй чемодан и отправил вслед за первым. «Нет там никакой кислоты. Это блев, чтобы помешать ему взорвать машину до того, как мы сможем выбраться». Он махнул рукой. «Спрячьтесь, найдите себе укрытие». «Что вы собираетесь делать?» Ромстет уже сидел за рулем и пристегивал ремни безопасности. Он усмехнулся, и палец затрясло от страха. «Мне нужен Кеслер», — ответил он. К тому же у меня в запасе есть еще один забавный трюк, если только он получится. Ромстед повернул ключ зажигания. Колеса завертелись на месте, потом схватились с землей и машину с торчащим с правой стороны стержнем бросила обратно на дорогу. Она стала набирать скорость. Палет посмотрела вслед или шевельнула губами, шепотом повторяя. «Сумасшедший! Сумасшедший!» Потом повернулась и принялась карабкаться вверх по склону. Каньон сворачивал налево. Взвизгнув покрышками, Ромстед повернул машину. Справа послышался грохот. Это стержень за что-то зацепился, и его отбросило назад вдоль борта. Каньон еще около полумили шел прямо между крутых стен. Он был таким узким, что в нем с трудом разъехались бы две машины. Ромстед гнал со скоростью 70 миль в час. То самое подходящее место для задуманного, если у него еще осталось время. Кеслер идет по горячим следам, и только одному богу известно, насколько он отстал. Дальше дорога выныривала из каньона, взбираясь на крутые холмы. Слева от Ромстеда виднелся след джипа. Он поднимался вверх по скалистой гряде. Машину занесло на повороте, и Ромстед, подпрыгивая, поехал прямо по следу, сопровождаемый стуком камней от ниши машины. С вершины гряды он увидел бескрайнюю долину, простиравшуюся к югу. На юго-западе возвышались три холма и шлейф пыли. Он улыбнулся той, похожей на волчий оскал улыбкой, так напугавшей Палет Кармади. Но вот и Кеслер... Со стороны трех холмов на огромной скорости двигалась машина, направляясь к дороге, по которой прибыли они. Стрелок оставался на своем месте, и Кеслер собирался вначале подобрать его, а потом погнать на север за своими двумя миллионами и безоружными жертвами. И тут Ромстед заметил еще кое-что. Далеко на юге, за несколько миль от первой машины, Двигалось сразу несколько шлейфов пыли, направляющихся на север. Ромстыд с облегчением вздохнул. «Значит, Кэрол добрался до шоссе». Теперь Кеслер свернул на север, на ту дорогу, по которой недавно проехали они. Машина поравнялась с невысокой грядой, за которой притаился стрелок, избавил ход, Потом на мгновение остановилась. Того, кто садился в машину, нельзя было разглядеть из-за расстояния. Затем она на большой скорости помчалась дальше, по-прежнему на несколько миль, опережая машины с юга. Ромстед осмотрелся. Оставалось еще по меньшей мере четверть мили до самого узкого места. Дорога до него была засыпана острыми обломками скал и темнела глубокими выбоинами. К тому же она шла между зарослей кактусов, И то и дело огибало валуны. Его машина вовсе не джип с высокой посадкой и приводом на все колеса. Сможет ли он здесь проехать? Ромстед снова улыбнулся и, вывернув руль, сошел со следа джипа. Машина развалится на кусочки, но выбора не оставалось. Прорвавшись сквозь заросли опунции, он выбил ветровое стекло о засохшую ветку, Потом чуть было не застрял в куче щебня, но со второй попытки проскочил ее. Задев за валун, машина потеряла оба крыла, а за сотню ярдов до цели под ним заскрежетало днище, задев им камень. Ромстед обернулся и увидел за собой черный масляный след. «Значит, пробит поддон Картера, и мотор может заглохнуть в любую минуту». Он посмотрел вниз. «Ладно, годится». Под ним был узкий каньон с довольно крутым градусов 50 склоном и примерно футов 300 глубиной. Кеслер мчался по равнине, приближаясь к входу в каньон. Ромстед свернул и остановил машину на краю склона, придерживая тормоз, пока отстегивал ремень. Кеслер скрылся за верхним краем гряды, затем его занесло на повороте при выезде на узкий прямой участок где-то в полумиле. Ромстед отпустил тормоз и придержал руль. Машина на мгновение зависла. Он направил ее точно вперед и выпрыгнул.